— Заметит первый же полицейский. — Кто в Майами плохо одет, считай, труп. — Меня будут хоронить, а не вас. Он снял свою панаму и стал разглядывать ее изнутри, словно что-то там потерял. Я же не ради удовольствия с вами тут беседую. — А что бы вы сказали, доведись вам появиться в Майами в собственной машине в шикарном летнем костюме и с приличным багажом, а? «Ну, машина, конечно, не новая, этого я не обещаю, но на ходу. И для начала у вас может оказаться долларов пятьсот ну, в кармане. А? Я знал, что он хочет меня прельстить, но тем не менее слушал в оба уха. «Продолжайте, продолжайте», — сказал я. «За послушать денег не берут». «Да я же не басни рассказываю!» да. — улыбнулся Бранд, демонстрируя ряд золотых коронок. «Все это вы будете иметь, если согласитесь заменить Маккреди». Я колебался. Через пару часов Джо Бейт отправится в Майами. Предоставлялся выбор — ехать вместе с ним и выглядеть как бродяга или задержаться на четыре дня и отправиться в собственной автомашине с деньгой в кармане. Но сначала предстояло провести бой с тяжеловесом, о котором мне ничего не было известно. И кроме того, я давно не тренировался. Возможно, в результате мне тоже разнесут челюсть в щепки». А как он в бою, этот парень. Дерется неплохо, ответил Брандт, вставая. Только о нем не беспокойтесь. Вам нет нужды добиваться победы. Надо только продержаться раунд другой на потеху публики. Все ставят только на него. Ну, а если придется туго, прикиньтесь на «Никогда этого не делал и делать не собираюсь». «Да я просто так сказал», — спокойно ответил Бранд. «Давайте-ка прогуляемся в спортзал. Окончательный разговор будет, когда поглядим, что вы умеете делать». Спортзал находился неподалеку, в маленькой вонючей улочке. Выглядел он довольно непрезентабельно. Унылое помещение с двумя рингами для тренировок, на полу грязные половики, ряд шкафов-раздевалок, да несколько душевых кабинок. «С минуты на минуту должен подойти Воллер, партнер Джо, по тренировкам», — сказал Бранд. «Можешь лупить его сколько хочешь, но если окажешься слабаком, он тебя разделает под орех». «Проведем раунда три. Покажи, на что способен». Появился Воллер, негур с печальными глазами. Фигурой он походил на громадную обезьяну. И хотя был значительно выше меня, взирал с опаской. «Послушай, Генри», — объявил Бранд, «Побоксируй-ка с этим парнем несколько раундов. Хочу посмотреть, чего он стоит». «Не жалей кулаков, отделай его как следует!» Негор что-то проворчал, кивнул головой в знак согласия. «Ты тоже, фаррор!» — пролежал Бранд Дирис без дураков. «А ну-ка, ну-ка, парни, покажите, какие вы бойцы!» И он ударил в гонок. Уоллер двинулся вперед, втянул голову в мощные плечи. «Мы сделали круг по рингу, следя друг за другом. Я провел пару быстрых ударов прямой и увернулся от опасного свинга. Потом удалось сделать удачный удар левой. Но пока что я работал в полсилы. Хотелось проверить сначала, какой темп смогу себе позволить. Время от времени олеру удавались довольно болезненные удары по корпусу. Он безостановочно атаковал, успевая при этом парировать мои удары. Потом внезапно остановился и нанес сильный боковой правой.